Вводные слова и вводные предложения, знаки препинания при них. Вводные слова это специальные слова или сочетание слов, при помощи которых говорящий выражает свое отношение к тому, что он сообщает. Например, вечер кажется, будет тёплым. Вводное слово кажется,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 Полезны для любого человека. Теперь, я полагаю, можно выпить чаю. Примечание. Так же, как водные слова, выделяются запятыми обычные междометия. И слова да, нет. Например, ах, какая замечательная шляпка! Да, он сможет сделать это. Нет.